Рассказ кулинара Это единственный, можно сказать, после хлеба продукт, который привыкнувшим к нему никогда не надоедает, без которого многие жить не могут и не променяют ни на какие деликатесы. Елена Малаховец. Подарок молодым хозяйкам. 1861. Шесть столетий рецептов из трески. Как правильно вымачивать треску? Я тебя вымочу, треска сушеная. Эмиль Золя, западня. Среди кулинаров нет единого мнения о том, как восстанавливать пресно-сушеную или солено-сушеную треску. Любые два куска сушеной трески будут различаться по толщине, влажности, солености и так далее. А вкусы у людей разные и зачастую зависят от конкретного блюда, которое готовят из трески. Как правило, треску вымачивают больше суток, а для очень сухой рыбы может потребоваться несколько дней. Большинство поваров признают, что единственный способ определить готовность сушеной трески для дальнейшей кулинарной обработки – отломить кусочек и попробовать. Чем лучше высушенная рыба, тем дольше она должна размокать. Воду, в которой размокает сушеная треска, необходимо периодически менять, чтобы рыба не находилась в соленой воде. Ханна Гласс в издании своей кулинарной книги, вышедшей в 1758 году, советовала вымачивать сушеную треску в смеси молока и теплой воды. Большинство современных поваров рекомендуют холодную воду, А многие считают, что лучше всего помещать воду с рыбой в холодильник, особенно в теплую погоду. Некоторые даже используют другое современное изобретение – сливной бачок унитаза. Во французской глубинке, La France Profonde, как говорят французы, на краю так называемого центрального массива находится департамент Аверон. Это гористая местность с зелеными овечьими пастбищами, глубокими ущельями и скальными выступами, в самом известном из которых, в коммуне Рокфор-Сюр-Сульзон, находятся пещеры, где созревает знаменитый сыр. В этот изолированный регион, где пастухи до сих пор говорят на местном диалекте, все необходимое везут из далекого Бордо, на баржах, поднимающихся по реке. Баржи плывут по горони и ло, до Дородеза и других городов Аверона. Раньше сушеную рыбу, купленную в бордо погружали в воду и в течение двух дней пути тянули за баржей, так что по прибытии она уже была готова для дальнейшей кулинарной обработки. В XX веке река Ло стала грязной и несудоходной, но для вымачивания сушеной рыбы подоспело новое изобретение – унитаз со сливным бачком. В 1947 году президент Государственного совета Франции попросил своего помощника в течение недели каждый час спускать воду в туалете. Это была подготовка к званому обеду, назначенному на следующее воскресенье. Главным блюдом на обеде должна была стать треска. Вода поступала в унитаз из установленного высоко на стене бачка «Шазду». Сушеная треска, оставленная в этом бачке на два дня, становилась мягкой и готовой к дальнейшему приготовлению. Система идеально подходила для солено-сушеной рыбы, поскольку воду было легко менять. Этот способ может показаться не слишком эстетичным, но в наши дни он во всяком случае более гигиеничен, чем использование горонны и ее притоков. Два взгляда на сушеную треску. Сушеная треска твердая, как дощечка, но лишена неприятного запаха. В сущности, она вообще ничем не пахнет. Очень хороша в качестве закуски, и как все, что выполняет эту функцию, не может быть совсем уж невкусной. Ходжу Брачулини. Сушеная рыба – главный продукт в Исландии. Ее следует разрывать пальцами и есть со сливочным маслом. Она бывает разной твердости. Более твердая по вкусу напоминает ногти на ногах, а та, что помягче, кожу на пятках. Вистен Хью Оден, Луис Макнис, письма из Исландии. Отбейте ее! До изобретения смывного бачка и холодильника главным инструментом для обработки сушеной трески был молоток. Сушеная треска хорошего качества похожа на шершавую древесину мягких пород, чуть светлее бальсы. Ее волокна нужно каким-то образом размягчить. Кроме того, когда ее треску добывают в дальних морях и ее потребно хранить 10 или 12 лет, то ее разделывают, отделяют голову и высушивают на воздухе под лучами солнца, но ни в коем случае не сушат на костре и не коптят. После такой обработки ее называют стокфиск. А когда после длительного хранения ее желают употребить в пищу, то отбивают деревянным молотком в течение часа. Затем оставляют размачиваться в теплой воде 12 часов или больше, после чего варят как говядину, снимая пену. Неизвестный автор. «Парижский хозяин» около 1393-го. «Убейте ее!» — лютый фиск. Норвежцы размягчают сушеную треску почти до состояния желе, погружая в щелочной раствор. Сначала отбитую сушеную треску огружают в холодную воду на четыре или пять дней. Воду регулярно меняют. Затем щелок или чистую измельченную золу, исключительно березы или бука, насыпают в кастрюлю с водой и кипятят, после чего ждут, пока зола осядет на дно. Охлажденную воду выливают из кастрюли в другую посуду и оставляют, пока вода не станет совсем прозрачной. Рыбу опускают в эту чистую воду на три дня, а затем извлекают за три часа до готовки и промывают холодной водой. Варят, как любую другую рыбу, и едят с растопленным сливочным маслом и горчицей. Марта Мария Стефансен. Карманный справочник простых рецептов для дам. 1800. Отвлекающий маневр. В 1982 году пожилой британский писатель Грэм Грин, живший тогда в Ницце, вдруг начал публично обвинять городские власти в коррупции. Это было похоже на паранойю, и многие предполагали, что знаменитый автор увлекательных романов утратил связь с реальностью. Но когда мэра города Жака Метцана, сына другого знаменитого мэра Ницце, спросили в интервью об этих обвинениях, Тот внезапно перевел разговор на кулинарию и поделился рецептом приготовления сушеной трески. Прошло время, и мэр сбежал в Южную Америку, где можно найти превосходную сушеную треску, которая, впрочем, не идет ни в какое сравнение с настоящим стокфиском. По утверждению мицана которому не всегда стоит верить на слово, этот рецепт дал его отцу рыбак по имени Барбаши Кенн, что на местном диалекте означает «дядюшка», который любит приложиться к бутылке. Барбаши Кен мог угощать этим блюдом детей. Возьмите сушеную треску и разотрите 100 граммов в молотком на камне до состояния порошка. На 100 граммов сушеной трески раздавите в ступке 4 зубчика чеснока. Нагрейте на сковороде оливковое масло, пока оно не задымит, и обжарьте в нем два стручка острого перца. Добавьте к перцам сушеную треску и чеснок. Когда содержимое сковороды приобретет светло-коричневый цвет, блюдо готово. Намажьте его на ломоть деревенского хлеба и ешьте. Жак Мецан, бывший мэр Ниццы Мецан предупреждал, что не стоит готовить это блюдо, если у вас нет винного погреба с хорошими запасами, чтобы утолить жажду, которая продлится не меньше четырех или пяти дней. Плохие новости из волденского пруда Ходят слухи, что осенью здесь иногда кормят коров тресковыми головами. Божественная часть трески, которая подобна человеческой голове, прекрасна и удивительна, несмотря на то, что в ней мало мозгов. И такая печальная судьба быть сжеванной коровами. Я чувствовал, как мой собственный череп трещит от сочувствия. Что если бы головы людей отрезали, чтобы кормить коров высших существ, обитающих на островах в эфире? Ваш превосходный мозг Вместилище мыслей и чувств пошел бы на жвачку для жвачного животного. Однако местный житель заверил меня, что у них нет обыкновения кормить коров тресковыми головами. Коровы едят их лишь изредка. Генри Дэвид Торо, кейп кот Торо записал эти наблюдения во время поездки на Кейп-Код в том же 1851 году, когда вышел Моби Дик Германа Мелвилла где описывалось, как в местечке Нантакет коровы бродили по песку, волоча на копытах тресковые головы. Торо был прав, когда писал, что тресковыми головами не следует кормить коров, но истинная причина совсем в другом. Эта часть трески нравится людям. без губ Жареные тресковые головы. Возьмите четыре головы трески среднего размера. Для большой семьи больше. Расколите головы, острым ножом сделайте разрез, чтобы он проходил через глаза, крепко ухватите заднюю часть головы и потяните, и приготовьте их для жарки следующим образом. Разрежьте головы на две части, удалите кожу и губы, тщательно вымойте, высушите. Обваляйте обе половинки головы в муке, посолите и поперчите по вкусу. Обжарьте в жире с обеих сторон до золотисто-коричневой корочки. Подайте с картофелем и зеленым горошком или с любыми другими овощами по вкусу. Миссис лойд Хан, Вейсливилл, Ньюфаундленд. Из книги «Свиной шпик» и «Патока», сборник любимых старинных рецептов Ньюфаундленда и Лабрадора. Под редакцией Айвена Джесперсона – Сент-Джонс, 1974. Без глаз. Рыбацкий чаудер из тресковых голов. Восемь голов трески с удаленными глазами, три унции свиного сала, две нашинкованные луковицы, шесть нарезанных дольками картофелин, сливочное масло, соль и перец. Вытопите жир из свиного сала. Добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Выложите в котелок. Добавьте тресковые головы и картофель. Залейте холодной водой и варите до готовности картофеля. Посолите и поперчите. Добавьте приличный кусок сливочного масла. Рыбаки считают, что удалять кости – это для неженок. Разумеется, голова трески содержит язык и щеки. Иногда в чаудер добавляют плавательные пузыри трески, которые жарят в жире, вытопленном из сала. Еда для капитана. Рецепты морепродуктов скейп кода Составлено Харриет Адамс с комментариями Н. М. Холпер, Провинстаун, 1941. Марблхэд. В 1750 году капитан Фрэнсис Голлит утверждал, что город Марблхэт в штате Массачусетс известен своими крупными и упитанными детьми, которые были, по его словам, самыми большими в Северной Америке. По свидетельству Голлита говорят, главная причина в том, что их кормят тресковыми головами, и это их основная пища. Мальчишки из кейп не тащат вверх саласки они съезжают с горки на головах трески. Матросская песня Исландская мудрость До начала двадцатого столетия сушеные тресковые головы доставляли в удаленные от моря районы на пони. Они несли рамы, на которых с каждого бока помещалось по шестьдесят голов. И норвежцы, и исландцы используют головы в качестве легкой закуски, разбирая по кусочкам. «Понимаете, — говорит Ульфер Эйстонсон, шеф-повар из Рейкьявика, — вы просто сидите за столом, общаетесь и хрусть!» Он делает жест руками, словно разламывает тресковую голову. В 1914 году известный исландский банкир Тригви Гюнерсон осудил привычку есть рисковые головы за непрактичность, самый тяжкий из скандинавских грехов. Он заявил, что пищевая ценность этого продукта не оправдывает затрат на его производство и доказал это с помощью математической формулы, в которой учитывалось даже время, затраченное на саму трапезу. Директор национальной библиотеки ответил ему трактатом о социальной ценности традиции употребления в пищу тресковых голов. Он писал, что эта традиция, помимо прочего, учит терпению, а также привел старинное исландское поверье о том, что употребление в пищу голов животных делает людей умнее. Вспомним, что исландцы также едят овечьи головы. Молодые поколения исланцев едят не так много тресковых и овечьих голов, однако снижение интеллекта у них не наблюдается. Загадочная голова В большинстве стран, где едят сушеную треску, существуют мифы о тресковых головах, потому что люди видят их очень редко. Согласно средневековой каталонской легенде, голову у трески отрезают, чтобы скрыть тот факт, что она человеческая. Хотя сушеная треска входит в обычный рацион жителей Карибских островов, лишь немногие из них когда-либо видели тресковые головы. кормелита марсиаль известная креольская повариха из Гваделупы, родившаяся в 1919 году, утверждает, что никогда их не видела. Но бабушка кормелиты родившаяся в 1871 году, Рассказывала ей, что хранит в запертом сейфе голову трески. Более того, на ней были волосы. «Я никогда ее не видела», — говорит Марсиаль, который не использует голову в своих многочисленных рецептах блюд из трески. Субпродукты Появились два изможденных маленьких мальчика, больше похожих на крошечных стариков, с консервными банками в руках. Обутые в сапоги по колено, они бродили у кромки воды среди рыбьих голов. У каждого был небольшой складной нож, и когда мальчик находил подходящую голову, он делал три косых разреза под челюстью и извлекал язык. Наполнив банку, он вываливал языки на пустой стол и наполнял жестянку чистой морской водой. Затем промывал кучку языков и снова складывал их в банку. Мы каждый день в течение недели наблюдали за разделкой рыбы, и это ничуть не мешало нам есть треску на ужин. Но когда в меню появились жареные тресковые языки, перед нашим взором тут же возникали два худых бледных личика и маленькие фигурки склонившиеся над грудой тресковых голов, и мы понимали, что не можем заказать языки. Дорист Монгомери, Побережье Гаспе Когда съедены мясо, голова и печень трески, пора ли перерабатывать остальное в рыбную муку? Приведенные ниже рецепты имеют самые разное происхождения от ветхих рыбацких деревень на берегах Ньюфаундленда и Лабрадора до суровых общин Новой Англии, от рыбацких семей Британии и Нормандии до баскских женщин, вымачивавших сушеную треску за скудную плату и исландцев, которые до XX века прозябали в нищете. Теперь многие из этих блюд – деликатесы, но изначально они были пищей бедняков. Языки и щеки Щеки, два мясистых диска по обе стороны головы размером с морского гребешка или даже больше, считаются самой нежной частью трески. Их часто подают вместе с языками, то есть горлышками, у которых более насыщенный вкус и студенистая текстура. Языки и щеки обваливают в кукурузной муке и обжаривают до золотисто коричневого цвета язык трески это на самом деле не язык а мякоть у его основания щека на кости это щека вырезанная с частью нижней челюсти и обжаренная еда для капитана рецепты морепродуктов скейп кода составлена харретт адамс с комментариями н холпер Ровинстаун, 1941. Тушеные тресковые языки. Один фунт свежих языков трески. Одна большая луковица. Полфунта чистого свиного жира. Соль. Перец. Обжарьте свинину на сковороде до золотистого цвета. Добавьте лук, а затем языки, которые должны быть тщательно промыты. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите примерно полчаса. Сногорье и море. Сборник рецептов, составленный персоналом женской больницы Ингониша. Ингониш, кейп бретон Новая Шотландия, 1974. Тресковые языки по-баскски. Кокочес для бакалаверде. Кокочес в зеленом соусе. Баски обожают рыбьи языки. Как соленые, тресковые, так и языки свежего хека. Для них в баскском языке даже есть специальное слово «кокочас». И из них готовят десятки различных блюд. Вот классический рецепт. Ингредиенты. 100 граммов соленых языков трески. Чеснок по вкусу. Петрушка. Чем больше, тем лучше. Маленькая луковица, оливковое масло, молоко. Приготовление. Вымочите языки в течение 24 часов, меняя воду три раза в день. Слейте воду и дайте языкам высохнуть. В сотейник налейте масло, положите чеснок, петрушку и маленькую луковицу. Слегка обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте языки. Обжарьте с двух сторон, снимите сотейник с огня и оставьте на 10 минут. Затем снова поставьте на очень слабый огонь и добавьте 3 ложки молока. Время от времени осторожно помешивайте, а когда убедитесь, что языки готовы, снимите с огня. Блюдо можно подавать на стол. Эль Бакалао. Рецепты компании «Испанские рыбаки и сушильщики трески». сан себастьян 1936. Тресковая икра. Еда для французов или для рыб. Икру трески, соленую и маринованную, здесь не употребляют, но, по слухам, за нее дают хорошую цену во Франции, где из нее делают соус. Для этого икру давят между двумя досками, взбивают с уксусом, белым вином и так далее. Затем тушат на слабом огне с анчоусами и другими ингредиентами, используемыми для соуса, и добавляют тщательно взбитое сливочное масло. Здесь на побережье мы используем для приготовления соуса икру свежей трески. Джон Коллинс. Соль и рыболовство. 1682. Или для британских моряков. Сварите, согласно указаниям, на галлон воды один джил уксуса и две унцы соли, доведите воду до кипения, положите икру, убавьте огонь и тушите до готовности. Подавайте с петрушкой или соусом из каперсов. Можно также обвалять в яйце и панировочных сухарях и обжарить. Подавайте с четвертинками лимона или соусом из анчоусов. Чарльз Аткинсон Морская кулинарная книга для стюардов и коков грузовых судов. Лазго, 1941. Для Великого Поста в Греции. Тарамосалата. Во всем христианском Средиземноморье треска остается продуктом, который едят во время Великого Поста. В Греции в пост подают тарамосалату из соленой тресковой икры поскольку свежая икра в необработанном виде не хранится долго, она считается деликатесом северных народов. Тарамасалату изначально готовили из икры сингиля, который водится в Средиземном море. Но по мере того, как рыбные запасы Средиземноморья истощались, греки все чаще импортировали норвежскую соленую тресковую икру, которую они называют «тарамас». 150 граммов тарамы, соленой тресковой икры, одна средняя луковица, натертая или мелко нашинкованная, один ламо черствого хлеба, толщиной 5-6 сантиметров, одна вареная картофелина, сок одного двух лимонов, одна чашка оливкового масла. Можно использовать только хлеб или только картофель, но их сочетание дает хорошую текстуру. С цильнозерновым хлебом вкус получается ярче. Срежьте с хлеба корку, затем размочите его и отожмите. Промойте тараму водой в мелком ситечке, чтобы удалить часть соли. Разотрите в ступке лук, затем хлеб и картофель. Добавьте оливковое масло и лимонный сок. Можно взбить все в однородную массу вручную или в блендере. Сверху сбрызните оливковым маслом и украстьте оливками. Цвет икры бывает насыщенным и не очень. Бледная икра, как правило, более высокого качества, а подкрасить ее можно свекольным соком. Анна Яннулис. Поваренная книга греческого календаря. Афины, 1988. Плавательный пузырь жареные плавательные пузыри. Промойте и ошпарьте их очень горячей водой, натрите солью. Снимите слизистую оболочку, обваляйте в муке и жарьте до готовности. Выложите на блюдо и полейте соусом, который готовится из сока, выделившегося при жарке, а также сладкого и каенского перца, соли, небольшого количества сливочного масла, размятого в обжаренной муке, чайной ложки горчицы и чайной ложки соевого соуса. Из плавательных пузырей трески также готовят рагу, сварив их, как указано выше, на медленном огне в большом количестве воды со щепоткой соли и потушив с добавлением небольшого количества сливок, размятого в обжаренной муке сливочного масла, лимонного сока, мускатного ореха и мускатного цвета. Можно разрезать пузыри на полоски и обжарить. Маргарет Дотс. Наставление для повара и хозяйки. Лондон, 1829. Желудок. Желудки используются в качестве оболочки для колбас. По словам Хадель Фредера Эрна Эйриксона, специалиста по народным традициям из Института Арни Магнусона, Их тщательно очищают, заполняют печенью, которую иногда смешивают с рожью, а затем варят и едят. Иногда точно так же поступают с плавательными пузырями. В 1571 году на приеме, устроенном в Париже в честь Елизаветы Австрийской, подавали желудки трески. Хек и кальмар с желудками трески по-каталонски Ингредиенты на 4 порции 4 отборных куска хека 2 очищенных кальмара весом по 30 граммов 100 граммов тресковых желудков Говяжий бульон 100 граммов шпината 1 ложка каринфского изюма 1 ложка кедровых орехов Белая фасоль Веточка кервеля одна луковица шалота Сливочное масло Оливковое масло первого отжима красное вино, соль и перец. Замочите фасоль, изюм и желудки по отдельности накануне вечером. Почистите хека, сохранив кожу, и вымойте его. Почистите кальмаров, удалите щупальца. Сварите фасоль в воде на медленном огне. Сварите кальмаров, сохранив отвар. Нарежьте кальмаров соломкой и потушите в оливковом масле. Поставьте сковороду на небольшой огонь, растопите сливочное масло и добавьте нарезанный шалот. Когда он станет мягким, влейте разбавленное красное вино. Затем добавьте фасоль, нарезанные кубиками желудки, немного говяжьего бульона и доведите до кипения. Приправьте сливочным маслом, солью и перцем. Посыпьте хека специями и поместите на сковороду, смазав маслом сторону с кожей. Слегка обжарьте предварительно вымытый шпинат. Добавьте к нему кедровые орехи и изюм. На каждую тарелку выложите слой фасоли. Поверх него ложку желудков, немного соуса и кальмаров. Сверху положите хека кожей вверх украсти по краю фасолью, шпинатом, кедровыми орехами и изюмом. На рыбу положите веточку кервеля. Ресторан «Эль Racodet Con Fabes, Барселона. Из книги Рафаэля Гарси и Сантоса Триска в баскской кулинарии и лучшие рецепты со всего мира. 1996. -й. Кожа и кости. До того, как Исландия стала современной страной, кожу трески там жарили и подавали детям со сливочным маслом. Хадль Фредер Эйриксон делится воспоминаниями из детства. С сушеной рыбы всегда снимали кожу перед тем, как есть. Сухая кожа жесткая, но становится мягкой и съедобной, если ее обжарить на открытом огне. Кости трески, а также овец и крупного рогатого скота – готовили следующим образом. Кости опускают в кислую сыворотку и держат там, пока они частично не растворятся и не станут мягкими. А затем все это варят на медленном огне, пока кости не разварятся и не станут похожи на густую кашу. Андрея Никоулины Йонс дотер. Новая кулинарная книга. 1858.